На самом же деле. Например, плачу дикие деньги за их телевидение. Но ведь это полное дерьмо по сравнению с нашим. собираюсь скоро поставить нашу тарелку. Патриотический запал меня умиляет. И я отстаю, замышляя, что буржуазия бывает не только компрадорской. Рано или поздно в ней просыпается национальная гордость, связанная с желанием рождения, не потерять накопленное или награбленное и сохранить его в жестокой конкуренции с Западом. «А не взглянуть ли нам на старый чеширский сыр?» — предлагает кот. «Только не пить. Ты и так уже принял в номере виски. Вообще-то, следовало бы назвать этот пап чеширский кот. Такое дерьмо, как чеширский сыр, не заслуживает даже упоминания». Ты пробовал когда-нибудь эту гадость? Я спешу унести кота из этих мест и уже в сити врезаюсь сразу в трех русских, определяю их по походке в развалку, руки в брюки, по равнодушию и даже презрению, с которыми они взирают на дорогие витрины. О, это очень богатые люди. Это уже короли бизнеса. Первоклассные костюмы, купленные на Бонд-стрит. где считается неприличным вешать на товары ярлык с ценой. Отменные ботинки, шелковые итальянские галстуки, а у одного даже типично джентльменский длинный зонт с бамбуковой ручкой. Но не укрыться от взгляда чекисты пенсионера. За этим маскарадным блеском проглядывают партийный работник, ныне директор приватизированного завода, И уже поживший старший бухгалтер, которому вдруг на старости лет подфартило. А кто же этот третий, молодой да ранний, с татуировкой на руке, уверенный в движениях? Конечно, зона. Англичан они считают бедняками и идиотами, не умеющими делать деньги и вечно дрожащими перед лицом закона. Став крезами в считанные месяцы или дни англичан, Они не представляют себе, что состояние можно наживать веками и честным путем. Они любят деньги, но не знают, как их тратить. Им уже скучно от того, что можно купить и красивую девицу, и самый дорогой люкс, и шампанское из погребов какого-нибудь графа де Бофор, и самого графа, и его замок. Захожу в собор святого Павла. Смотрю на надгробие погибшим во время Крымской войны 1854-1856 годов. Там идет служба и играет орган. Рассматриваю посетителей. Снова старина Карамзин. Взглядывали и на англичан, которых лица можно разделить на три рода, на угрюмые, добродушные и зверские. держу путь на Тауэр. Улочки тут узкие, от них вьются проходы к набережной, по дороге к знаменитой крепости. Со сладким предвкушением наслаждения захожу в музей пыток. Чекистская натура выздоравливает от такого музея. Забываешь о зверствах органов. Там восковые фигуры заливают друг другу воду в глотке четвертуют Придавливают тело камнями, вырывают щипцами куски тела и ногти, сурово рубят головы. Иногда рядом кто-то иступленно визжит, загорается окровавленная голова Анны Болейн, и падают в обморок потрясенные посетительницы. И все же существовала и английская доброта. Обреченных на смерть вели по длинной дороге, из восточного Лондона в Гайд-парк, где уютно располагались виселицы, причем по пути накачивали в пабах, чтобы веселее было висеть. Более того, любой свободный горожанин или горожанка могли освободить жертву, пожелав вступить с нею в брак. Известен случай, когда приговоренная к повешению англичанка прямо на месте казни отвергла предложение сделанное мужиком из глазеющей толпы, заявив, что предпочитает виселицу жизни вдвоем с таким уродом.